«Необходимо отдохнуть, нулевой», – прошелестел стел Лейса в ухе. «Слишком темно. Освещение даже внутри палатки может нас выдать». Я непроизвольно оглянулась. Он стоял неподалеку и, улыбаясь глазами, смотрел на меня. Кивнув, я продолжила, согласуясь с протоколом. «Время завершения исследований. 20.15. Кодовый номер, нулевой. Проведена проверка воздействия блокиратора Кубург на образец спин клаббет Параситус Зельдман. Результат положительный». Наблюдается минимальное угнетение систем и жизнедеятельности образца. Провожу дальнейший поиск и подбор оптимального спектра воздействия до полного угнетения. Далее образец Pink-Clubbed Paracitus Zeldman помещен в условия, позволяющие ускорить процесс голодания. Далее образец вирус Ом, выделен из Pink-Clubbed Paracitus Zeldman. Проведено заражение подопытного с наличием локусов X, а также подопытного, у которого отсутствуют локусы X. На данный момент признаки заражения у обоих подопытных отсутствуют. Конец связи. Я вышла из защитной зоны и, проведя обработку, остановилась возле любимого мужчины. Подняла руку и пальцами в перчатке, облепленными нанотами, коснулась маски Лейса. Внутри у меня все ныло, будто кусок отрезали. Не выдержала и жалобно шепнула. «Хочется коснуться». «Мне тоже», — грустно согласился он. Потом нахмурился и спросил. «Сколько времени тебе потребуется?» «Не знаю», — устала, пожала плечами я. «Зависит от того, с какой скоростью они оголодают и начнут деструкцию подопытных». Мышек, конечно, жалко, но альтернативы не было. — А что с глушилкой? — Работает, но мой личный образец слабоват. Позже я пробую остальные, сделанные для нее. Нужно учесть степень голода во время опытов. — То есть нам необходимо продержаться здесь несколько дней? — уточнил Лейс. — Да, первый, — печально улыбнулась я. Мы покинули лабораторию и присоединились к десантникам, сидевшим неподалеку и поглощающим питательные смеси через стерильные трубки из небольших одноразовых тюбиков. Нам протянули такие же. В свою очередь, проглотив жидкую смесь, вкусом напоминающую мясной паштет, мыслями я ушла глубоко в формулы и расчеты. Отвлек от раздумий Лейс. Забрал пустой тюбик, положил его в контейнер и привлек меня к себе. Натянул на нас двоих низкую персональную палатку, выглядевшую со стороны каменным холмиком, как и палатки остальных членов группы. Лежать в руках Лейса было необычно и приятно. И неважно, что костюмы не позволяли ощутить тепла его тела. Просто осознав, что сейчас мы проведем нашу первую совместную ночь, я пришла в восторг. Я запомню этот момент. У меня внутри будто пузырьки шампанского разлетались и опьяняли настолько, что я опять не выдержала и высказалась. Запомни обязательно. Поверь, я тоже. В его голосе любой бы услышал теплую улыбку. Значит, наши мысли совпали.